Глава тринадцатая Солнечное утро понедельника началось с того, что Гевин солгал жене. «У меня тренировка. Вернусь около полудня», — сказал он ей, насыпая хлопья девочкам в тарелки. Сонные дочки сидели за стойкой в детских креслах в одинаковых красных футболках. «Хорошо», — сказала Т, передавая ему молоко через головы девочек. Ее пальцы коснулись руки Гевина. И она не отдернула их, не вздрогнула, что уже было прогрессом. С вечера пятницы между Теей и Гевином установилось благостное перемирие. Каждый вечер он читал ей и целомудренно целовал перед сном. Она все еще держалась настороженно, но вчера вечером на диване, когда они смотрели фильм вместе с девочками, позволила обнять себя. Все это напоминало приручение пугливой бродячей собаки. «Мне побольше молока, папа», — сказала Амелия. «Знаю, детка». Он наполнил ее миску до краев, а затем ровно столько же плеснул в миску Авы, которая, как он подозревал, ни в чем не хотела отставать от своей сестры. «Ты не могу записать на доске все свои дела, чтобы я знала твой график», — сказала Те, убрав молоко в холодильник. Она посмотрела на девочек, которые все еще не проснулись окончательно, зевали и таращили слепающиеся глаза. Ешьте, а то опоздаем». И снова посмотрела на Гевина. «Мне нужно заехать в школу за рекомендательным письмом, а потом я встречаюсь со школьным консультантом». «Знаю», — видел на доске. Баттер тявкнул, оповещая о пустой миске, и ударил лапой по паюке. Вода расплескалась. Те вскочила, ловко, как акробат, схватила горсть бумажных полотенец и бросила их на лужу. При этом она отвечала на вопрос Амелии, где ее розовая повязка на голову. «В ящике у вас в ванной, малыш. Хочешь надеть ее сегодня?» амилия кивнула. Из уголка рта у нее потекла струйка молока. Тея проделала еще один пируэт, подлетела к стойке с другим бумажным полотенцем в руке и вытерла дочери рот. «Ладно, мне пора деваться, то опоздаем». Она умчалась с кухни. Гевин даже почувствовал дуновение ветерка, когда она пронеслась мимо. Движения Теи по утрам напоминали хорошо отрепетированный танец. Гевин покормил собаку, убрал намокшие бумажные полотенца, потом заглянул в свой календарь в телефоне, зубами снял колпачок с ручки и начал записывать на доску свои тренировки, встречи и другие мероприятия до конца декабря. Закончив, он увидел, что вечер вторника свободен. Кстати, у Лив во вторник выходной. Они с еще не назначили дату первого свидания, и такую возможность он упускать не собирался. Он взял ручку другого цвета и написал «Вечером свидание». Услышав звук ее шагов на лестнице, он быстро убрал ручку, словно его застукали замухлеванием с сосновой смолой. «Сосновая смола используется, чтобы бита не скользила в руке. Нанесение смолы на руки или на мяч запрещено». «Т» появилась на кухне в юбке, кардигане и высоких коричневых сапогах которых он раньше никогда не видел, должно быть добыто во время пятничного рейда по магазинам. В руке Тея держала розовую повязку Амелии. «Я всё написал», — сказал он. «Спасибо». Она посмотрела на него, на доску, а затем снова удивлённо взглянула на него, прочитав, что он запланировал на завтра. «Ты не против?» — спросил он, волнуясь, будто впервые пригласил её на свидание. Она ответила, не глядя на него. «Нужно ещё узнать, сможет ли Лив посидеть с девочками?» «Если она будет занята, можно вызвать няню». Она уклончиво кивнула, и это не означало «нет». «Вот твоя повязка, малыш, вы поели?» — спросила она у девочек. Дочки кивнули, ты отнесла их в тарелки в раковину и ополоснула. Убирая их в посудомойку, она спросила. «Приведёшь сегодня газ для гриля? Хочу приготовить стейки на ужин». «Конечно. Может, купить что-то ещё?» «Вроде больше ничего не надо, но я напишу тебе, если вспомню». «Ладно», — сказала она со вздохом, поворачиваясь к девочкам. «Пойдёмте одеваться». Гевин вынул девочек из кресел. Они старательно засовывали руки в рукава пальто, натягивали рюкзаки. Баттер, почувствовав их скорый уход, с трагическим видом плюхнулся на пол. «Баттер загрустил», — сказала Тея девочкам. «Поцелуйте его на прощание». Они поковыряли к псу, присели на корточки и нежно поцеловали его, пообещав скоро вернуться. «А теперь поцелуйте папу», — сказала Тэ. «Почему это меня после пса?» — обиженно произнес Гевин. «Ты не выглядишь таким жалким». Хм, «И на том спасибо». Тэ тихо рассмеялась. От этого звука ему захотелось победно вскинуть в воздух кулак. Гевин поднял девочек, расцеловал их в щечки и понес к машине. Пристегнув дочек, он подошел к водительскому месту. Тея бросила сумочку на пассажирское сиденье и застенчиво отвела взгляд. «После школы мы приедем домой», — сказала она. Гевин положил руки на дверку кабины. Нечего и мечтать о случайном поцелуе на прощание. Слишком рано, они еще не перешли эту грань. «Ну», — сказал он, — «до встречи». Он кивнул, глядя на ее губы. У нее перехватило дыхание, она тоже посмотрела на его рот. «Пока», — пробормотал он, сделав шаг вперед. Она повернулась и скользнула в машину. Спустя полчаса Гевин вошел в закусочную, и оказалось, что вся компания была уже в сборе. На этот раз ребятам удалось занять столик в углу, подальше от любопытных глаз туристов, и все же Гевин надвинул бейсболку пониже. Дэл придвинул к себе чашку кофе. «Давай рассказывай. Завтра у нас свидание. Наедине? Ага. Куда ты ее поведешь?» спросил Малком. «Не скажу». «Почему?» «Потому что знаю его», — он кивнул на Мака. «Он как пить дать явится туда, чтобы шпионить за мной». «Я замаскируюсь. Ты не узнаешь, что я там». Официантка принесла кофе и приняла заказ. Гевин снова заказал завтрак толстого ковбоя и предупредил Мака. «Не смей трогать мой бекон!» «То сдался мне твой бекон!» Официантка хихикнула. «Ладно, не отвлекайтесь», — сказал Дэл. «Куда ты ведешь Тею?» художественные принадлежности». Мак поперхнулся кофе. «Куда?» «Есть такой огромный магазин недалеко от центра». «Да знаю я. И ты поведешь туда свою жену на свидание?» Гевин фыркнул. «Вы просто не знаете мою жену. Для нее это как магазин игрушек. «Ручки у нас в ящике расставлены по цветам, а ещё у неё есть целая корзина, полная дизайнерского скотча». «А это ещё что за хрень?» «Ну, такая красивая лента для украшения. Я не знаю точно, но она обожает такую фигню». дел кивнул. «У Нессы такого добра два ящика. Иногда она смотрит на эти штуки и при этом странно улыбается». Мак достал телефон. «И что ты ищешь?» — спросил Гевин. «Что такое дизайнерский скотч?» «Тебе-то зачем? Вдруг пригодится. Мало ли, что будет откалывать будущее миссис Мак». «Вообще идея неплохая», — сказал Малком. «Лично мне нравится. Она увидит, что ты поддерживаешь ее решение вернуться к учебе, относишься с пониманием к ее увлечениям. Ну а дальше куда?» — спросил Дэл. «Поужинать где-нибудь». «Где?» — где? спросил Ян. «Даже не знаю». «Надо же!» — рассеянно сказал Мак. «Такого дерьма и вправду навалом» он показал телефон. «Целые доски на Пайнтерест? Про этот ваш дизайнерский скотч». «Какие еще доски?» — спросил Дэл. «На Пинтерест». «Что еще за Пинтерест?» — спросил Гевин. «Такое ощущение, что за столом собрались одни бэби-бумеры», — вздохнул Мак. Он склонился над экраном своего телефона. «Любовные романы, инструкции, как обращаться с дамочками». «А Пинтерест — то самое место, где можно узнать их интересы. Как раз там они размещают всякие фотографии». «Это веб-сайт?» Дэл вытащил телефон. «Как он там пишется?» «Тебе нужно создать учетную запись. Зайди пока через мою». Мак отдал Дэлу свой телефон. «Может, лучше поговорим о свидании?» — спросил Гевин. Друзья не обращали на него внимания. «И что ты там находишь?» — спросил Делл, прокручивая страницу большим пальцем. классные идеи по части одежды!» — маг указал на Гевина. «Тебе, к примеру, точно не мешало бы подыскать здесь что-нибудь!» «Иди к черту!» — маг напечатал несколько слов. «Здесь, наверное, есть и наши фотографии!» «С чего это вдруг?» «Потому что мы знаменитые и красивые!» — мак посмотрел на Гевина. «Ну, некоторые из нас!» Делл сдавленно промычал. «Нифига себе, на этом чёртовом сайте полно моих фото. Какого хрена я не знал об этом?» «Да половина наверняка из соцсетей, чувак, успокойся». «Смотри-ка, а ты женщины целая доска моих фотографий». Мак уставился на экран. «Ага, смотри-ка, она называет себя твоей суперфанаткой». «Вот чёртово прилипала Что если моя жена увидит?» «Может быть, это и есть твоя жена». Мак забрал телефон. «Давай поищем Гевина». «Давай не будем». Мак набрал текст и нажал кнопку поиска. «Черт возьми, Гев!» Он показал экран, и Гевин увидел целый калаш из собственных изображений. На некоторых он был без рубашки, потный после тренировок на весенних сборах в прошлом году. «Кто-то тебя прямо обожает», — сказал Мак. «Если это не моя жена, мне все равно». Мак охнул. «Как трогательно! Он даже покраснел». Вы что, ребята, всерьез ищите себя на Пинтерест? Влезла в разговор подошедшая с подносом еды официантка. Мы ищем прикид для нашего друга. Он у нас альтернативно модный. Она улыбнулась Гевину. А ты ничего, — говорила ее улыбка. Мне кажется, он в порядке, — сказала она, ставя перед ним еду. Гевин почесал подбородок, так чтобы было видно обручальное кольцо. Мак фыркнул. Тонкий намек. Ладно, теперь о свидании Гевина, — сказал Дэл. Надо обсудить, куда повезти ее на ужин. — Сейчас поищу что-нибудь, — вызвался маг. Он печатал и говорил одновременно. — Лучшие Нэшиллские рестораны, чтобы уложить в постель. — Прекрати, козел! — мак разразился лающим смехом. — Срань господня! И ведь есть такой список! Гевин схватил телефон. «В самом деле?» «Все наладится, Гев, дружище. Мастурбация останется в прошлом». Гевин сунул телефон обратно Маку. «Пусть катится к черту. Он и не планировал уложить ее в постель прямо завтра. Ему будет достаточно, если он снова услышит ее смех. И пусть поцелуй на ночь продлится чуть дольше». «Гевин, вот что», — сказал дал В конечном счёте, завтра вечером всё будет зависеть от тебя, так что не планируй по минутам идеальное свидание. Лучше обдумай самое важное. Это как? О чём с ней говорить? Заставь её открыться тебе. Вы переходите к следующему этапу нашего плана. Макрос смеялся. О да. Вот тогда точно всё наладится. О господи. Гевин провёл рукой по лицу. «Это еще что?» «Сынок!» Малкольм заговорил отеческим тоном. «Ты слышал что-нибудь о точке G?» Гевин промямлил что-то и закашлялся. «Послушай», — продолжал Малкольм, «твоя жена не хочет слышать признаний, но это не значит, что ты не можешь показать свою любовь», — Ян кивнул. «Ты просто не можешь использовать слова «я тебя люблю». В ее языке их не существует. Черт, а может, и не существовало никогда. Ты должен сказать ей, что любишь ее так, как хочет она, — сказал Делл. Так, чтобы ей стало хорошо и безопасно рядом с тобой. Так, чтобы стена между вами рухнула, а ее страхи исчезли. А при чем здесь точка G? Малком широко улыбнулся. Отыщи ее у нее. «В душе и погладь!» «У каждой женщины она есть», — сказал Дэл. «Место где-то глубоко внутри, куда она пустит только своего мужчину». Голос Дэла дрожал. Он замолчал и прижал руку к рту. Мак похлопал его по плечу. «Крут сказано, чувак! Продолжай!» «У всех нас есть в душе раны», — произнёс Дэл мгновение спустя. «Нас гложет какая-то тоска». Но мы в том не признаемся. А бывает, и сами не знаем, чего нам не хватает, пока не найдем это в другом человеке. Если хочешь наладить отношения с Теей, выясни, чего ей не хватает, что у нее болит. И постарайся унять эту боль. Делай все, чтобы она утихла. Вот так ты и скажешь Тее, я тебя люблю». стопудово Гевин», — сказал Малком. «У твоей жены вакуум в душе, дыра, отыщи ее и заполни». Слова Малколма все встретили неловким молчанием, как если бы учитель средней школы вдруг произнес слово «эрекция» перед двадцатью подростками. Всем смешно, но никто не осмеливается заржать первым. Наконец маг нашел выход из положения. И правда, Гевен давненько не заполнял «дыру тэй». «Как-нибудь без свидетелей я отверну тебе башку». Дэл разочарованно хмыкнул. «Здорово, конечно, что она согласилась на свидание. Это прогресс. Но не надейся, что будет легко. Она будет начеку. Может, даже попытается затеять с тобой ссору». Ян кивнул. «Не забывай, что она включила режим полного сопротивления. От тебя требуется спокойствие, хладнокровие и терпение». «Спокойствие, хладнокровие, терпение. Это ему по силам». Мак сунул телефон в карман. «Обещаю, завтра вечером ты меня даже не заметишь». «А теперь», — сказал Делл, — «давай поговорим о книге». «Сколько ты прочитал?» «Примерно половину». «Просто идеально», — сказал Малком. «Почему идеально?» «Потому что», — сказал Мак, «все это дерьмо вот-вот произойдет на самом деле». Завоевание графини Единственным достоинством этого смахивающего на фарс вечера, если таковое вообще имелось, было то, что наконец-то Ирена прямо в лицо своему мужу произнесла слова, которые каждая женщина хотела бы высказать мужчине с малых лет, воспитанному обществом, семьей и церковью, в уверенности, что он всегда прав. Чинно сложив руки на коленях — Она смотрела на Бенедикта, сидевшего напротив нее в карете, и изо всех сил сдерживала улыбку. «Я же говорил вам». Бенедикт с досадой потянул себя за галстук, но вдруг гневно стукнул себя кулаком по бедру. «Наглость этой женщины беспредельна!» «А какой женщине вы говорите? Их было так много!» «А герцогине, разумеется!» «Ах, да!» Герцогиня Марбери действительно весьма изощренно отказалась замечать Ирену на балу. Остальные менее влиятельные дамы ограничились перешептыванием за спиной и презрительными взглядами с другого конца зала. Герцогиня же осмелилась на явное оскорбление. После того, как их представили друг другу, Ирена перестала для нее существовать. «Мне все равно, какой титул этой женщины. Никто не смеет пренебрежительно обращаться с моей женой. Никто!» «Не судите о ней слишком строго, милорд. Нам, женщинам, постоянно приходится отстаивать свои интересы с помощью самых разных ухищрений. А в высшем свете этого, к сожалению, добиваются за счет других дам. Будь она мужчиной, я бы вызвал ее на дуэль. Из груди Ирены вырвался легкий смешок, столь же возбуждающий, сколь и неожиданный. Бенедикт удивленно посмотрел ей в глаза. «Вы смеетесь надо мной? Ради бога, извините!» — ответила Ирена, зажав рот рукой. «Просто представила картину дуэли. Будьте осторожны, дорогая. Ваш смех так чудесно звучит, что ради него я могу пойти даже на убийство». Как романтично. Я же сказал, что сделаю все, чтобы доказать свою любовь. Может быть, это и хорошо, что вы уедете на несколько дней, — задумчиво произнесла она. На завтра Бенедикту предстояло отправиться по делам в свое поместье. Ирена ни за что не призналась бы, но ей совсем не хотелось, чтобы он уезжал. Карета неуклюже провалилась в колею на грязной дороге. Кости корсетов пились в грудную клетку, и Ирена вздрогнула. «Вам дурно?» — спросил Бенедикт. «Поскорее бы снять это жуткое платье». Он улыбнулся. «Не знаю, уместно ли будет заметить, что я нахожу ваши слова чрезвычайно возбуждающими. Не слишком уместно. И все же, если вы решите снять упомянутое платье, я к вашим услугам». Волна жара пробежала по ее коже. Тело, казалось, мало заботило гордость Ирены, требующая ответить на реплику Ханжеским негодованием. Гордость ее не могла противиться его чарам точно так же, как и тело, особенно когда они танцевали сегодня вечером. В вальсе он держал ее совсем не по нынешней моде. Они танцевали слишком близко даже для мужа и жены. Его рука, лежавшая на её спине, Прожигала шелк платья. Ирена до сих пор чувствовала жаркие прикосновения на своей коже. Музыка давно стихла, но ей еще долго казалось, что она кружится в вальсе. «Мне жаль, что этот вечер прошел не так, как вы надеялись», — сказала Ирена, внезапно занервничав. «Напротив, я мечтал держать вас в своих объятиях. Так и вышло». От его слов она задрожала, по рукам побежали мурашки. Сердце бешено колотилось, даже странно, что она смогла хоть что-то расслышать сквозь его гулкие удары. Как неразумно было позволить ему снова приблизиться, но еще глупее воображать, что она по-прежнему сможет держать его на расстоянии. Разве это возможно, когда её тело требовало того же, что и его, когда ее сердце, казалось, решило последовать за его сердцем? Карета замедлила ход и остановилась перед домом. Лакия открыл дверцу, и Бенедикт вышел на мощенную булыжником дорожку. Повернувшись, он протянул руку, помогая ей спуститься. И от теплого прикосновения ее снова бросило в жар. Сейчас, как и после предыдущих совместных выездов, он проводит ее до спальни и расстанется на пороге, целомудренно поцеловав ей руку а потом, час спустя, присоединиться к ней в библиотеке, чтобы почитать у камина. Что-то подсказывало ей, сегодня он захочет большего. Или таково было ее собственное желание. Он провел Ирану в дом, вместе с ней поднявшись по лестнице. Оба молчали, пока не оказались перед закрытой дверью ее спальни. «Спасибо, что проводили меня», — сказала она. Именно в этот момент он должен был поднести ее руку к своим губам. Вместо этого он шагнул ближе. — Ирена, — хрипло начал он. — Да, — выдохнула она. Бенедикт наклонился к ее уху. — Могу ли я поцеловать вас на ночь? — пробормотал он. — Нет, разум требовал, чтобы она произнесла это слово. Но когда он уткнулся кончиком носа в ее подбородок, Ее тело действовало само по себе, повернув лицо к нему. Первое прикосновение его губ было легким, как перышко. Она просто почувствовала его дыхание и даже подумала, не показалось ли ей. Но затем поцелуй стал настоящим. Он прижался губами к ее губам, его рука ласкала ее локоны, пальцы другой переплелись ее пальцами, как и их сердца. И вдруг все, с чем она боролась, Воспоминания, тоска и желание выбросили белый флаг капитуляции. Она сдалась. Бенедикт склонялся к ней все ниже, пока она не уперлась спиной в дверь спальни. Его губы прильнули к ее рту и проникли внутрь с такой страстью и нежностью, что ее сердце выскакивало из груди, и будто она вознеслась на головокружительную высоту. Он прижался лбом к ее лбу. Вот теперь вечер действительно прекрасен. Он отступил назад, подмигнув. Встретимся на нашем заветном месте. Всего лишь глупая повседневная традиция супружеской пары. Но их тайное свидание быстро стало для нее любимой частью дня. Она кивнула. Я приду. Когда час спустя она вошла в библиотеку, он уже был там. Он сбросил с диванов на пол несколько подушек и расстелил перед камином большое одеяло. Ирина поставила свечу на ближайший столик, опустилась на одеяло и позволила ему взять себя за руку. Потом она смотрела, как он, присев на корточки перед очагом, разводил огонь. Оранжевое свечение разогнало тьму. Бенедикт расположился позади нее, полулежа на диване, закинув одну руку за голову. Эта поза придавала его облику грубоватую мужественность, над которой хихикали на балах, не пользующиеся успехом, подпиравшие стены дамы. Бенедикт посмотрел на Ирену и протянул из-под одеяла другую руку, коснувшись ее пеньюара. «Я скучал по тебе», — тихо сказал он. «Прошел всего час. Это так долго. Что мы будем читать сегодня?» Бенедикт протянул ей книгу, которую она никогда раньше не видела. Ее пальцы пробежали по тесненному названию, и к горлу подступил комок. «Откуда вы знаете?» — прошептала она. «Ты как-то упоминала, что вы с Софией мечтали побывать в Америке и посмотреть на диких лошадей? Я немедленно заказал эту книгу. Ее доставили только сегодня». От такого поступка... Ее сердце дрогнуло. «Почему тебе так хочется увидеть диких лошадей, любовь моя?» Ее душили невыплаканные слезы. «Разве можно когда-нибудь унять боль от потери любимой сестры?» «Потому что они свободны», — прошептала Ирена. «По ночам мы с сестрой строили планы побега. Переодеться мальчиками и спрятаться на корабле» заказать билеты и притвориться сиротами, ищущими родственников за морем. Я бы сбежала, я бы сделала это ради нее. — Расскажи о ней, — тихо попросил Бенедикт. Она любила лошадей так же сильно, как и я. — И была такой же великолепной наездницей? — Нет, может, и была бы, но ей, в отличие от меня, никогда не давали возможность попробовать. — Почему же? Она была старше из нас троих, а значит, обязанность удачно выйти замуж легла на ее плечи. Ну и к тому же она считалась самой красивой из нас. — Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел, — это ты, Ирена. Когда я впервые увидел тебя, я лишился дара речи. — Не нужно комплиментов, милорд. Я прекрасно сознаю свою привлекательность, чего, разумеется, ни одна благородная дама Не должна признавать, но таков мир. Незыблемые устои английского общества, по-видимому, требуют от женщин постоянного соперничества между собой, из-за чего все мы завидуем друг другу. На это он ничего не ответил. Но тут же спросил. «Вы завидовали старшей сестре?» Ирона покачала головой. «Никогда. А вот она завидовала мне. Почему?» «Мне не пришлось нести бремя, которое свалилось на нее. Ей пришлось пожертвовать своей жизнью в угоду родителям, выйти замуж за нелюбимого человека». «А когда она умерла, это бремя легло на вас?» Ирина кивнула, не глядя на него. Его рука нашла ее руку. «Поговорите со мной, любовь моя. Доверьтесь мне». Она встретилась с ним взглядом. «Из-за своей болезни». Она чувствовала себя виноватой перед нами, а перед смертью взяла с меня клятву, что я выйду замуж только по любви. Бенедикт медленно сел, их лица были лишь в нескольких дюймах друг от друга. — Так ты и поступила? Секунды тянулись томительно долго, пока он смотрел на ее губы, ожидая ответа. Осторожное покашливание заставило их отпрянуть друг от друга, как будто их опять уличили в чем-то неприличном. Разумеется, теперь они женаты, так что смущаться не стоило. Но щеки Ирены все равно пылали. Бенедикт повернулся к незваному посетителю. Старый дворецкий застыл в нескольких футах. — В чем дело, Исаия? — Прошу прощения, милорд. Всадник из Эберфилда прибыл со срочными известиями. — Эберфилд. Так называлось поместье Латфордов в Дорсете. «Какие известия?» — напряженно спросил Бенедикт. «Несчастье с Розенделом. Он попал в ужасную катастрофу». Тело мужа напряглось. «Я выезжаю немедленно!» Ирена положила руку ему на плечо. «Я еду с вами». «Нет, один я доберусь быстрее». «Я держусь в седле лучше вас, милорд». «Ирена, пожалуйста» сказал он, внезапно превратившись в светского вельможу. «По праву мужа я приказываю вам остаться дома!» Его слова прозвучали как пощечина. Она отступила назад, ее руки дрожали. Бенедикт выругался про себя и приблизился к ней. «Прости», — прохрипел он. Он опустил руку в ее распущенные кудри и притянул рену к себе. Его губы прижались к ее губам, прежде чем она успела увернуться. Это был жесткий, отчаянный поцелуй. После него он лишь слегка коснулся губами ее лба. «Простите, но есть вещи, о которых я не могу вам сейчас рассказать». С этими словами он повернулся и вышел.